глава 26 когда луна поднялась и засверкала и заискрилась в ее лучах море, отчарили садились с берега мужчины разувшись брели до лодки в ледяной воде таню ника донес на руках и было хорошо на его сильных руках ей казалось что она маленькая и блаженное чувство свободы и безопасности охватило ее на лодке был мальчик чухонец он распер пару с длинную тонкую косою раиной, и бросил веревки через головы усевшихся на дне пассажиров. Топорков устроился на корме и взялся за румпель. «Готов, господа», — сказал он. «Ничего не забыли?» «Готовы», — сказал Осетров. «Ну, с Богом!» Топорков снял фуражку и перекрестился. И все за ним осенили себя крестом. Топорков подтянул парус, и лодка дрогнула и напряглась. Ее поддалось снизу набежавшей волной, еще и еще ударили по ней волны, и рассыпались дождем, обдав всех ледяными брызгами. Серебристая струя зазмеилась за кормою, лодка вздрогнула и пошла, расплескивая носом шипящие волны. Быстро убегал берег, кругом были только черные волны в лунных бриллиантах. Таинственный луч белого света побежал откуда-то издалека, вспыхнул на волнах, перебросился на берег, и невидимые в серебристом лунном сумраке сосны Вдруг встали ослепительно яркие, волшебные, не похожие на сосны. Берег оказался гораздо ближе, чем думали. Луч быстро бежал по нему. Соскользнул к небу, точно и там хотел что-то отыскать. И снова спустился на море, и там, куда он упадал, видна была кипень волн. Они казались громадными. Луч скользнул по лодке, осветил на секунду бледные напряженные лица, и снова покрыл волшебным покровом сверкающие страшные волны. И там, где не было его света, волны казались тяжелыми, громадными, неподвижными. Они непостижимо вставали и падали, черные, жуткие, готовые поглотить и лодку, и людей. Не найдут, сказал спокойно Топорков, когда снова по лодке скользнул луч прожектора. Раньше, год два назад, зверями рыскали по морю, действительно опасно было. А теперь матрос не тот. Дьявол забыл, Господу Богу обратился. В Андреевском соборе полно. Недавно архиерея из Петербурга вызвали. Поехал Богу молиться. Думал на расправу. Толпы народа, цветы какие набрали, бросают, карет прислали, покатили в собор. В соборе матросы, оркестр Коль Славин играет. После службы все под благословение. Старого-то матроса-разбойника почти не осталось. Кого на фронте перебили, а кто нажился-разбогател, в деревню поехал свое хозяйство заводить. Тепершний матрос и сам не знает, что он хочет. Царя, говорит, не хотим, а только и жиды нам надоели до смерти. Хотим, чтобы советы были, но только без коммунистов. При таком настроении иной раз мимо Брандвахт в шагах пройдешь, часового видать. Вот он, рукой подать можно, а он не крикнет ничего. На дне лодки у самой мачты, на подосланной шинели, сидела Таня. Полежаев всего рядом с нею, заслоняя ее от волн и ветра. Тесно прижалась к нему худенькая девушка, и укутанная серым платком маленькая головка упала ему на плечо. «Спит», — тихо сказал Топорков, глазами показывая Полежаеву на Таню. «Устал сильно, да и волновалась, верно». Полежаев посмотрел на Таню. Близко, как ребенок к матери, доверчиво прижавшись к нему, Сидела, подогнув под себя ноги Таня, и крепко спала. Брызги волну подали на шерсть ее каракулевого сака и замерзали светлыми бриллиантами. И от них он казался серебряным панцирем. «Сестра?» — спросил Топорков. «Невеста», — тихо прошептал Ника. «Давно знакомы?» «С детства». «Ну, пусть спит», — сказал Топорков. «Это хорошо. Значит, свободу почуяла». Наверное, страдала в коммунистическом раю немало. В лице-то не кровиночки. Пенились волны, мрачную песню пел ветер, свистал в вантах мачты и рассказывал о далеких странах Запада, где нет диктатуры пролетариата, где нет ни тюрем, ни казней, нет ни холода, ни голода, но в свободном труде живут свободные люди. Лодка трещала, падая на волны, и серебряные капли дождем сыпались из-под ее киля. За кормою бесконечной дорогой уходил белопенный след и вился по волнам. На небе, в лунном сиянии, чуть намечались бледные звезды, и черное облако подошло к луне и растворилось в бледном свете, и сверкающими облачками нежно вилось подле луны, венцом окружая ее. Весь мир для Ники замкнулся в одной квадратной не прыгающей по волнам лодки. У ногта Паркова, прижавшись к левому борту, сидели Осетров и Железкин. Топорков раскуривал трубку и, когда чиркал спичку, нагнувшись и закрываясь от ветра, вспыхивали и выступали из мрака бледные лица Осетровы и Железкина. Они сидели, не шевелясь, и глаза их неподвижно смотрели вдаль. Чем-то беспредельно далеким казался тот мир, что они оставили за собой. А еще и 48 часов не прошло с тех пор, как было это все. Он, Ника полежая, шел сзади Коржикова, а тот пристреливал бледных людей. Третьего дня был жив тот жалкий старик, генерал в рубашке с розовыми голыми ногами, который, слезливо моргая, просил за сына. Был жив офицер, нервно одергивающий подштанники и старающийся сохранить горделивую осанку. Третьего дня шумел за стеной грузовой автомобиль, ярко горели электрические лампочки. Кто-то истерично кричал, кто-то плакал, и черная текла кровь из разбитых черепов. Таня стояла в углу стены, и васильковые глаза ее устремленные к небу горели неземным огнем. С плеч свешивалась длинная рубашка, и маленькие ножки пожимались на грязной земле. Над нею золотом сверкал венец ее волос, и, казалась она иконой, написанной в темном углу подвала. Третьего дня он убил человека, выстрелил ему в лицо в упор и не видел даже, как он упал. Да было ли это? Могло ли быть, чтобы на оттаманке, покрытой дорогими коврами, закинув ноги, лежала Дженни и, щуря длинные косые глаза, смотрела на рюмку с ликером, а подле лежали убитые люди? Могло ли быть, чтобы, заглушая стоны и хрипы умирающих людей, в двадцати шагах ругались и ссорились из-за их одежды русские мужики-красноармейцы? Сон, кошмар. Не могло этого быть. Никогда не могло быть наяву. Там, куда он причалит и где спокойно и мирно живут люди, он расскажет все это, и ему не поверят. Да, не поверят, потому что так невозможно все это. А ведь было. На глазах у всего мира творится ужасное надругательство над людьми, а мир молчит. Ника вздохнул. Не надо думать об этом. Было ведь и другое. Была же опушка леса, осеянная золотыми лучами заходящего солнца. Были сосны, серые внизу и красные наверху. Синее гаснущее небо, свежий запах сосны и моря, тихие слова ласки. Где-то счастье, счастье, бедное, одинокое счастье. Их только двое. Где отец и брат, и сестра? Где будут они счастливы? Среди чужих голодных людей, ни дома, ни на родине, ни в России, царь и его семья, кого учились почитать одновременно с родителями, умерли. России нет, и новое гнездо придется ведь Где? Кто примет их, лишенных самого святого? Родины. Как встретят их? Но где бы ни было это, он всю свободу отдаст на работу, чтобы спасти Россию и освободить ее от дьявольского наваждения. Шумит ветер, поет песню в вантах, шипят и плещут волны, а на душе покой и ясная решимость.